Немец опять заговорил громким, плачущим голосом, захлебываясь и глотая слова. Протягивал вперед дрожавшие руки, показывая ладони то старшине, то Плужникову. — Ничего не понимаю, растерянно», — растерянно сказал Плужников. — Тарахтит. — Рабочий, — он сообразил старшина. — Видите, — руки показывает. — Лянгзам, — сказал Плужников. — Битты лянгзам. Он напряженно припоминал немецкие фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец поспешно...